Пять. Минус 63 541 евро и 80 центов. Солнце село. Я изучил только малую часть бумаг, но среди них уже обнаружилась пачка неоплаченных счетов с уведомлением о просрочке толщиной с мой указательный палец. Это была серьёзная сумма. Я включил компьютер Юхани, но, не зная пароль, далеко не продвинулся. Без доступа к содержимому компьютер был не более, чем издававший тихий гул пластиковой коробкой с металлической начинкой. Я включил его и продолжил расчищать стол. Я сидел в оставленном юхане офисном кресле и размышлял над выбором — сжечь тут всё или пойти на дно вместе с парком как капитан Титаника. Сначала я решил, что в последний раз нахожусь в этой комнате и сижу в этом кресле. Я сделал то, что от меня требовалось. Я оценил ситуацию, принял факты и пришёл к болезненному, но неизбежному выводу. Во всяком случае, так я пытался думать. Но мне не удавалось обуздать свои мысли, которые без остановки рикошетили от одного места и времени к другим. Иногда я мысленно возвращался к последнему разговору с Пертеля. Иногда убеждал Юхани поступить разумно. Первый был идиотом, второй — покойником». «Юханни, ты и в самом деле знал, что делаешь, когда пытался настроить автомобильное радио. Ты точно сам выбрал путь, по которому пошёл. Невероятной красоты зелень бульвара в августе, возможно, звуки брамса, льющиеся из колонок. Наверняка это было приятнее, чем необходимость вникать в условия оптовых поставок для кафе «Плюшка и кружка» или поиск более надёжной замены разбитого бананового дерева. Смерть. Я знал многое о смерти». Не из личного опыта, а из своей работы актуарием. Страховые компании и их оптимистичная реклама никогда об этом не упоминают, но им известно, что некоторые из тех, кого они страхуют, прекратят свои страховые выплаты через один, фигурально выражаясь, удар сердца, и отправятся в один конец куда-то, куда их страховым выплатам никогда не добраться. Я мог бы поступить так же, выбежать из офиса и броситься под колёса варана. Но нет. Я был не таким человеком. Я скорее верил, чтобы найти в жизни проблемы, далеко идти не надо. Они и сами достаточно быстро нас найдут. Я потянулся ослабить узел галстука, когда вспомнил, что уже ослабил его несколько часов назад. Пока я смотрел на цифры, до меня дошло, что вместе с парком я унаследовал всё, что есть в этом здании. Ошеломляющая мысль. Стул, на котором я сижу, ручка на столе. Качели трапеции, самые медленные машинки во всей известной вселенной, куртка с логотипом спонсора, производителя шоколадных батончиков, висевшая в холле. Всё это. Юхани умер, а значит, его вещи теперь стали моими вещами. Смерть не была пустой и немой абстракцией. Она предстала передо мной тысячей и одним предметом разных форм и размеров, каждый из которых занимал место и издавал звук, если его кидали в мусорную корзину или помещали в коробку для временного хранения. Я не планировал ничего сжигать. Повторюсь, я не был таким человеком. Я знал, что существуют люди, которые поджигают здания, а потом мастурбируют в близлежащем лесу, глядя на пламя. Но не думал, что подобные действия принесут мне нужный результат. что более важно была ещё одна папка бумаг толщиной чуть меньше сантиметра. И эта папка беспокоила меня гораздо больше, чем счета и последние предупреждения. Деловая активность Парка отличалась стабильностью и была почти прибыльной. Но Юханни практически не платил по счетам и взял под залог бренда Парка ещё один кредит. Я не понимал смысла этого уравнения. Благодаря своему образованию, Я знал основы бухучёта. Пока что мне не приходилось применять эти знания в работе, но в бухучёте используются те же принципы, которые так нравятся мне в математике. Стремление к идеальной ясности, точность, непогрешимый баланс, образцовое оформление, безупречность. Мне это нравилось. Разумеется, документы, лежащие передо мной, кишели ошибками, но, тем не менее, из них явствовало — что парк функционировал удовлетворительно, возможно, даже хорошо. Я нашёл финансовую ведомость, составленную бухгалтером парка, но в другой пачке бумаг обнаружилось уведомление о том, что договор с бухгалтером прерван, а также счёт за его услуги с просроченной датой и отметкой, что счёт переслан в агентство по взысканию долгов. В документах не было никаких указаний о привлечении к работе другой бухгалтерской фирмы. Возможно, потому что её и не привлекали. Если парк в действительности приносил прибыль, то почему Юхани не взял ещё один кредит, чтобы предприятие продолжало нормально функционировать? На что он потратил предыдущие кредиты? Явно не на последние приобретения Безумную спираль и горку-штопор, прикреплённую к большой горке. За неё Юхани внёс только аванс и первый взнос. Из документов следовало, что неоплаченные счета начали копиться с того времени, когда бухгалтерская фирма разорвала договор с Юхани. Все выплаты практически прекратились. Что-то произошло. Все банковские займы, кроме одного, тоже датировались этим периодом. С учётом долгов и неоплаченных счетов складывалось впечатление, что примерно 200 000 евро просто растворились в воздухе. 200 000 евро. Чуть меньше, чем за один год. Логично было ожидать, что должны быть какие-то признаки существования подобной суммы. Где они? На протяжении последних двух лет Юхани ездил на старой Вольво, взятой на прокат. Он жил в однокомнатной квартире, обставленной фанерной мебелью, в которой поселился после развода. Он носил одежду из магазина «Дрессман», а питался в местной дешёвой китайской забегаловке. Тот Юхани, которого знал я, признаюсь, знал плохо, практически не употреблял таких слов, как «версачи» и «совой». Ни за что не поверил бы, что он спустил эти деньги на уход за кожей, маникюр и экстравагантные путешествия за границу. Юханни съездил в Таллин, провёл одну ночь в отеле «Виру» и вернулся в Финляндию. Он выглядел среднестатистическим финном средних лет, у которого нет особенных увлечений или хобби, или того, что можно назвать страстью, такие, как он, обходится в жизни меньшей суммой, чем большинство воробьёв но эти деньги должны были куда-то деться. Я как раз задумался над тем «куда», когда снова раздался стук в дверь.